Аксель проснулся от резкого хрика, что пронзил пространство, как раскаленный нож. Первым же жестом он проверил место рядом, Мэй не было. Юноша выскочил из палатки, охватывая взглядом окружающую обстановку. Перед ним развернулась картина настоящего хаоса и разрушения. Странные фигуры в черной одежде, которая отдаленно напоминала наряд темного зрения, что висел у Лорена в палатке, напали на лагерь. Они были вооружены широкими кинжалами и долинными клинками. Их лица скрывали глубокие капюшоны. Когда Аксель увидел магию, которую они использовали, то удивился еще сильнее. Это была веха псионики. При этом именно та, которой пользовался клан темного зрения. Но разве стала бы одна часть клана нападать на другую? Вокруг него раздавались звуки битвы. Воздух наполнял запах крови. Люди, которые еще недавно спокойно спали в палатках, явно не были готовы к нападению, отчего многие погибли практически мгновенно. Всего за пару секунд весь лагерь охватили пожары и сражения. Один из нападавших занес руку с клинком над девушкой, которая упала на землю и в ужасе пятилась назад. Аксель ринулся вперед, резко перехватив запястье руки, в которой был кинжал, Он ударил человека в черном балахоне в грудь, а следом в шею. Но, несмотря на это, на его пальцах начали завязываться ниточки псионической энергии. Тогда Аксель ударил в руку и, резко перехватив клинок, всадил его в грудь нападающего. Крики и сражения не утихали. Среди тех, кто хоть как-то отбивался, был Лорен. Он отчаянно сражал своих противников. Едва Аксель хотел броситься к нему на помощь и узнать, где Мэй, как внезапно тень скользнула к старику и перерезала ему горло. Лорен даже не смог почувствовать нападавшего сзади. Это было высшее владение сокрытием присутствия. Единственное, что он успел прохрипеть перед смертью, было лишь одно слово. «Предатели!» Он сделал еще шаг вперед, после чего остановился. Около фигуры, которая только что убила лорна Крепко связанной лежала Мэй. Судя по всему, на нее напали внезапно и связали, иначе эти уроды точно лишились бы голов. Мэй точно смогла бы постоять за себя. Аксель яростно цокнул и решительно двинулся на того, кто казался главным во всей этой своре. Его сердце работало как мотор. Он не хотел признавать это, но из-за связи Рена и Мэй его тело очень бурно реагировало на все, что связано с девушкой. И сейчас, когда он увидел, что Мэй стала беззащитной жертвой, связанной и не имеющей силы сопротивляться, внутри него вспыхнули ярость и бешенство. Двое из нападавших хотели броситься к нему, но третий, тот, что убил Лорена, остановил их. Он медленно снял капюшон, обнажив темные волосы и бездушные серые глаза. «Это же был ты, да?» «Тот, кто выиграл меня на испытании и заставил вылететь...» Он перевел взгляд на мэй «Кажется, у меня появился шанс на возмездие». Но Аксель уже завелся. Кровь внутри него безудержно кипела, заставляя злость, страх за жизнь девушки, я и гнев перемешаться в какую-то безумную симфонию в его голове. «Тронь ее хоть пальцем, и я выгрузу твое сердце собственными зубами!»